На другой день привезли почту. Конюшей ждал письма от сына и еще задолго до возвращения Нарочного пришел к управителю. Но оказались только газеты. Да письмо Филицатини не от барыни. Капитан Аверьянович вдруг сделался мрачен, начал поскрипывать зубами и гудеть. Мартин Лукьянч в свою очередь беспокоился, ему было странно и неприятно, что барыня написала одной только экономке. «Не гневаются ли? Не дошли ли до них какие-нибудь кляузы?» — думал он. «Послали с письмом о Гее и нетерпеливо ждали, нет ли чего нового и важного». Фелицат Никанорна не замедлила прибежать, она всегда ходила какую-то кропотливую мелкую рысцой. Это была маленькая чудушная старушка в тененьком платьце с живыми движениями и прозрачно-желтым в мельчайших морщинках лицом. В ее руках белелось уже распечатанное и прочитанное конторщиком письмо от барыни. Истово перекрестившись на образа, она поздоровалась, села и внезапно всхлипнула. «Иль что нехорошее, — пишет Фильцат Никанорна, — тревожно спросил Мартин Лукьянович. «Что? Видно, и нынешнее лето не приведет создатель господ повидать, — сказал Фильцат Никанорна. Лизавет Константинна захворали». Управитель в значительной степени успокоился. Это не касалось хозяйства. «Что с ними приключилось?» — спросил он, делая участливое лицо. «Пишет их превосходительство внезапно, внезапно стряслось. Все думали в деревню, а он доктор в Италию посылает. Подробно-то не описывают. Ну, а видно, сколь обеспокоены. Тут и вам, батюшка, есть местечко. Недосужно писать-то в особицу». Очень грустят. Еще б, господи, башня на выданье, только не бы подыскать, да разве станет за ними дело, а тут эдкое произволение. Она вынула платок, свернула его комочком и вытерла свои слезящиеся глазки. «Очень уж докторам верились заметил Мартин Лукьянч, благоговейно погружаясь в чтение письма. Он теперь совершенно успокоился. Объяснилось и то, почему барыня не написала ему отдельно. «А как же наукам не верить?» — выговорил капитан Аверьянч, из гордости не решавшейся спросить, нет ли чего о сыне. «Ученому человеку нельзя не верить». Вот хотя бы взять Ефрема Капитонча. — Ну, батюшка, ты уж лучше не говори про своего самовольника, — встрепенулась Фелицат Никанорна. И даже румянец проступил на ее крошечном личике. — Хорош! Куда хорош? Послушай-ка, что госпожа отпишет. — Что такое? — спросил капитан Авельянович, напрасно стараясь придать равнодушное выражение внезапно дрогнувшему лицу. Как же? Заботятся о нем, их превосходительство комнату ему приказали отдать. Да не подумайте, Мартин Лукьянович, какую-нибудь комнату. Гувернерскую? Ричарда, слава богу, прогнали. Мало того, смилостивились и в харчах, позволили с Костеляншей задним столом кушать. И вдруг едет к нему Климон Алексеевич. Самого дворецкого изволили послать, а твой дебашир, чуть не в шею его. Я б, говорит, наплевал, каково вам это покажется. Капитан Аверьянович в свою очередь успокоился. Ему представилось, что он услышит что-нибудь ужасное. «Ну, шею, — Ну, шею, проговорил он недоверчиво. — Ну, кс, прочитайте, Мартин Лукьянович, что он там натворил. Управитель прочитал. Татьяна Ивановна действительно извещала, что Ефрем отринул предложение, имел дерзость ответить, что в милостях не нуждается, но о клемоне Алексеичи писала только, что Ефрем невежливо обошелся с ним. «Невежливо обошелся, вы говорите, в шею. Само собой гордец». Не будь он студент Императорской Академии, конечно, следовало бы всыпать горячих. Но вот, подикс, достиг, своим умом добился. Года три пройдет, отец-то мужик останется, а он — Эва, дворянин. Не таковский Ефрем Капитоныч, коли уж драть, надо было с из детства в это вникнуть» а уж в императорскую академию влез поздно». Капитан Аверьянович высказал это, как будто осуждая сына, но в его голосе и в выражении лица сквозило тайное удовольствие, и Фелицата Никанорна «полнейшее право имело подумать, ты и сам-то такой же самонадеянный». Мартин Лукьянч дочитал письмо и, бережно сложив его, возвратил Фелицате Никонорне. «Насчет конного завода нет приказаний?» — спросил конюшей. «Ничего, капитан Аверьянович», — ответил управитель. «Приказывают лошадей не готовить. Больше ничего, приезда не будет. Деньги вельно высылать. Как его город-то? Э, дозвольте, Фельдсат Никанорна на минуточку. Во Флоренцию. Значит, в итальянское государство придется...» Из Воронежа. Трансфертом. Николай сидел тут же и сначала прислушивался, а потом стал развертывать сын Отечества и просматривать фильетоны и то, что напечатано мелким шрифтом. Он был рад, что господа не приедут. Правда, он только еще год как жил с отцом, и, следовательно, узнать господ ему не было случая. Но, живя у тетки в верстах в шестидесяти от Горденина, ему приходилось приезжать к отцу и гостить здесь, когда были господа, и он очень хорошо помнил то чувство приниженности и опасливого настроения, которое овладевало тогда усадьбой. Помнил, как отец водил его на поклон к господам, заставлял шагов за двадцать от барского дома снимать шапку, целовать ручку у генеральши, почтительно вытягиваться и опять-таки снимать шапку при встрече с барчуками и с барышней. Помнил, как отец... И такой уважаемый и важный человек, как капитан Аверьянович, стояли в вытяжку и с обнаженной головой не только когда барыня говорила с ними, но когда просто проходила мимо, и как при ее отъезде и приезде они рыболепно целовали у ней ручку. Все это Николаю, воспитанному на глухом и свободном от барского вмешательства теткином хуторе, представлялось ужасно неприятным. «Вот, папенька, пишут, как ведется хозяйство в Померании», сказал Николай, воспользовавшись тем, что в разговоре старших наступил перерыв. «Ну, что же из этого?» — с пренебрежением спросил Мартин Лукьянч. «Очень уж будто хорошо. Огромный доход, и все отлично делается по агрономии. Плюнь, брат, все это вздор. Немчуришки. Хвастаться гораздо, а в газетах и рады пропечатать. «Ох уж подлинно, батюшка, что гораздо!» — воскликнула Фелицат Никанорна. «Теперь, подумаю, Ричарду прогнали, а Адольф Адольфча оставили. К чему? То ль дело, обоих бы шаромыжников». «Агрономы!» — насмешливо выговорил капитан Аверьянович. Любопытно бы посмотреть на них без нашего хлеба. жраль бы эту, как ее, Вику, что ли. Воля была, сколько ведь этих агрономов господа повыписывали. Павлов, Савельев. У Павлова какой завод изгадили? Савельев, спасибо, вовремя догадался, разогнал. А ведь какую ораву? Павлов-то человек сор, кажется, махнул. Что ж, не в похвальбу сказать. Помните, Константин Ильич, царство им небесное, — произнес Мартин Лукьянович, как настаивали из Саксонии немцев выписать. Из Саксонии немцев от Бутенопа машины. Не надо, докладываю, ваше превосходительство, извольте обождать. Все обратится на прежнее. куда Тебе как горячились. Анна и обратилась. Мартин Лукьянович с достоинством выпрямился. Могу похвастаться, сказал он. Говорят, потравы, порубки, воровство, грубость, неотработки, верно. Но почему? Потому что без ума. По-моему, так, надо тебе синокосу. Коси, сделай милость! Скотину пустить некуда, пускай куда угодно, лишь бы без вреда. Пар, зеленя, жнива, отава, ежели господский скот не нуждается, пускай. Лесу мало, вот те хворост, вот те на всю деревню, две десятины строевого. Каждогодно земли не хватает, бери. У людей десять рублей тридцатка, у меня бери за семь. Конечно, ежели ты достоин. Богачу шашлову не дам. И Васились солдатки не дам. Платить нечем, не надо, в долг запишем, и притом без всяких расписок. Что ж выходит? Та же старина, матушка, пошлю повестить на барщину, сколько нужно, столько и придут. Цену сам назначаю. Неисправности никаких. Порубок нет, потраф нет, работа ни разу не стояла. Что касательно суда, ей-богу, до сих пор не знаю, как мировому прошение написать. «Зачем же немцы?» — спрашивается. «Почему Бутеноп?» «Конечно, я не равняю с прежним, но это потому, что грустно за них, Анафимов. Теперь я как смотрю на мужика?» «Очень хладнокровно». «А по-прежнему...» Мне во всякую мелочь нужно было вникнуть. И жену не бьет ли, и не пьянствует ли, и вовремя ли на своем поле убрался, и почитает ли отца мать, словно за малым ребенком ухаживали. Ну что ж, не понравилось, как угодно. Наша изба с краю. Капитан Аверьянович одобрительно помычал, простился и ушел. «Да, тяжело вольному человеку», — задумчиво выговорила Филицата Никаноровна. «Сколько горести! Вот Ефрем! Будь крепостные, ну, отдали его, в Хреновое, в Коновальскую школу кончил бы, воротился к отцу к матери, и господам-то на пользу, а тут на! Из Хреновой в Харьков, из Харькова не унялся, в столицу шмыгнул, эко или дело!» «Обдумывай, хлопочи, тянись, мать плачет! А уж за господами все обвалче обдумано, Отрадно от милы мои, Когда воли своей не имеешь, Ох, какая забота снимается!» «Ну уж нет!» — с горячностью вскрикнул Николай. «Легче, кажется, удавиться!» Отец строго посмотрел на него и сказал, «Помолчи, не вламывайся зря, Смотри у меня, брат!» «Ну, что вы, Мартин Лукьянч?» «Юноша! Господь с ним!» — проговорила фильцат Никанорна и ласково поглядела на сконфуженного и оробевшего Николая. «Что, Николушка, привыкаешь, голубчик, к хозяйству? Не скучаешь без тетеньки?» «Привыкаюсь. Я у тетеньки тоже занимался, Фильцат Никанорна». «Чем ты там занимался?» «Баклуши бил», — прервал его отец. «Тридцать десятин распашки, чем там можно заниматься?» «И сестра-то Анна баклуши бьет, и ты бил». Спросите его, что они зимой делали. Либо мотки разматывали, либо романы читали. Валяет ей с утра дончи Ринальда, Ринальдини какого-нибудь, а старый дур плачет. Я сам люблю чтение. Но разве занятие? Только и хорошего, что насобачился читать прекрасно. Не поверите, лучше меня право. И пишет превосходно. Ты бы, голубчик, пришел как-нибудь из Филарета мне почитать, а я тебя постилкой угощу. Слушаюсь, Фильцат Никанорна. — Ничего, ничего, приучается, — продолжал Мартин Лукьянович благосклонным голосом. Глуп, еще, горяч. Осенью смотрю, стадо коров загнал. Чье, спрашиваю, наших горденинских, зачем же? На зеленях ходили. Да, болван, говорю, зеленят ведь мерзлые. Мерзлые. Вреда нет. Вреда нет, да не пускай на барское. Ну, взял его, пощипал маленько, велел выпустить. Филицата Никанорна засмеялась и сказала. Да уж, не Колушка, слушайся, папашеньки. «У господ Гордининых отродясь был без обиды, зато господь и посылает старицую». И, добавив со вздохом, «Только вот Лизонька-то обмоглась бы», торопливо приподнялась, попрощалась и побежала к себе. «Как же, папаша!» — обиженным тоном заговорил Николай. «Едем мы с вами на дрожках, и вдруг вижу на барских жнивах ихняя скотина». Пастух сидит, как ни в чем не бывало, в жилейке играет. Увидал вас, вскочил, захлопал кнутом, будто сгоняет скотину. А мы проехали, я оглянулся, он закинул кнут за плечо и опять в жилейке, А скотина как была, так и осталась на барской земле. Хорошо вы не оглянулись. Вот и вышел, дуралей. А я без тебя не знал. Он должен страх иметь, он его и имеет. Видит, что управитель, он и бежит, сломя голову. А зачем ему сгонять? Кли нет вреда, и я молчу. Вот захвати ты его в хлебе или рядом с барским скотом, ну, тогда иное дело. Да и то не загонять, а полыснул его хорошенько нагайкой, он и опомнится. — К чему? — «Однодворцы запустят — загоняй, этих нечего баловать. А своих никак не моги, свои приучены чутьем знают, куда можно пустить, куда нет. Вот выгон около деревни, выгон-то наш, а скотин на нем по всякий час мужицкая. По-твоему, как загонять? Штрафы брать?» Николай промолчал. «О, вот то и есть! Без барского выгона... Мужикам прям петля. Зачем же мы будем зря петлю затягивать? Понадобится, затянем, а пока бог с ними. Разве есть надобность людей бежать? Рассуди-ка. Нужно, чтоб люди из повиновения не выходили, чтоб господам от них польза была обижать, Николя. Никого не следует. Скажу, не в похвальбу. Хотя же покойник барин и разгневался тогда, что я землемеру Стервятникову подарил корову и выдал в виде взятки пятьдесят рублей, но потом неоднократно спасибо мне говорил. — Деревня у нас вот где! — Мартин Лукьянч сжал кулак. — Ежели стиснуть, пошевелиться невозможно. Одним водопоем можно сосвету жить, но я этого никак не желаю. Ты видишь, как я обращаюсь с народом. Подочди-ка, сколько долгов распущено. Нет такого двора. Ни в чем нет отказу. Зато и нам не отказывают. Пожалуй, вон господин Головятников до того дошел. Девки на троицу в его степь за цветами пошли штраф. Не говоря уже о ягодах или в лес по грибы и по орехи. Глупо. У меня за всем ходи. Конечно, чтоб на глаза не попадали семели страх. И что ж выходит? Головятникова жгут, Головятников судится, у Головятникова в сентябре пшеница стоит некошенная, а у нас, брат, все, слава богу, все вовремя. И много дешевле других. Так-тося, дурачок. И, помолчав, прибавился вздохом. «Ах, дети, дети!» Тем временем капитан Аверьянович зашел за конторщиком и пригласил его с собою составлять письмо к сыну. Но нужно рассказать об Агее Данилчи. Как уже известно читателю, он слыл в Горденине за и безбожником. Но его вольнодумство не только никого не заражало, а никого и не возмущало. Трудно сказать почему. Так уж было принято извинять агей даниловича и смотреть на него как на чудака с другой же стороны со стороны его честности и письменных сознаний все очень ценили и уважали его уважала и ценила даже фельцат никанорна которая одна из всего горденина не смеялась над его продерзостными словами и неизменно отплевывалась и крестилась, когда он в ее присутствии, что случалось, однако, очень редко, извергал их. Тем не менее, только Гей Данилович писал ей письма к барыне, был посвящаем во всей интимности горденинской семьи. Впрочем, горденинские предания смутно упоминали, что помимо умения Агея Даниловича красноречиво владеть пером и помимо его примерной скромности, были и особые обстоятельства, вследствие которых Филицата Никонорна относилась к нему мало того, что с доверием, но и с глубокой нежностью. Кое-кому из старожилов... Было известно, а иные слышали от отцов, что некогда камердинер Агей питал любовную страсть к нянюшке Фелицате. Это относилось приблизительно к двадцатым годам текущего столетия. Известно было и о печальной развязке этого крепостного романа, о том, как был жестоко наказан и сослан в Орловскую деревню Камердинер Агей, Как он представлен был пасти свиней, одет в лапти и в пасконную рубаху. После Филицата обратилась в Филицату Никаноровну, прилепилась всею душой к барской семье и навек осталась девицей. А гей же, произведен был в конторщике и тоже никогда не помышлял о женитьбе. От природы угрюмого и сосредоточенного нрава Агей Данилович со времени своего несчастья в особенности сделался нелюдимым, полюбил уединение и мечты, стал углубляться в книги. Приближенный в качестве коммердинера к барину, тому самому Илье Юрьевичу, с которым гневный император Павел за одним столом кушал, Агей перенял от него взгляды и понятия достаточно кощунственные. Илья Юрьевич в свое время славился по этой части, хотя за столом гневного императора, конечно, славился и по другим частям. Затем в старом и давно покинутом Орловском доме Агею Данилчу случилось найти сочинения Вольтера, переложенные на русский язык еще при Екатерине, «Кума Матвея», книжку, изданную в Москве в 1802 году и тогда же запрещенную, еще десятка-два затхлых, заплесневелых томиков в прочных кожаных переплетах на толстой синеватой бумаге, написанных тем наивно свободным и уверенным языком, которым столь известен конец XVIII века. С тех пор... Агей Данилович уж и не расставался с этими книгами, решительно пренебрегая всякими другими позднейшего происхождения. Среди горденинской дворни он держался одиноко, замкнуто. Редко-редко проявлялась в нем потребность общительности, но и тогда он, вместо того, чтобы идти куда-нибудь в гости, предпочитал посидеть в таком публичном и свободном для всяких изражений месте, Как застольная. В письме к сыну капитан Аверьянович прежде всего велел поместить, что родители огорчены тем, что он разгневал их превосходительство, и был столь дерзок с уважаемым барским слугою, который недаром же отличен и превозвышен. После этого следовал совет поскорее, пока господа не уехали за границу, попросить прощения у генеральши, ибо ласковое телятя двух маток сосет, и плетью обуха не перешибешь. Затем шли обычные увещевания... Одинаковые во всех письмах капитона Верьянча веровать в Бога, почаще ходить в церковь, слушаться начальников и наставников, почитать старших, беречь копейку на черный день, не водиться с дурными людьми, не пить хмельного и по заповеди «Чти отца и матерь твою, всячески помнить родителей». Кое-что из этих увещеваний решительно противоречило взглядам Агея Данилча, заставляло его язвительно ухмыляться, выпускать дерзкие словечки, нетерпеливо вертеться на месте. Тем не менее он продолжал писать цветисто и с усердием, к полнейшему удовольствию капитона Аверьяныча. «Выводи, — говорил капитан Аверьяныч, — говеть же тебе, сын Ефрем, а где «И приобщаться святых и страшных тайн беспременно кожинный год, ибо, ежели Господь грешников милует, то кальми паче соблюдающих правила». «Ну ж, нечего сказать понятия», — ворчал Агей Данилович, — Уже ли сие сочтется за грех, коли я в пятницу ветчины поел? Вот ежели я голодом привожу себя в уныние, естомак редькой набиваю, это подлинно грех, понеж грешу против самой натуры, невежество, сударь мой». Капитан Аверьянович терпеливо выслушивал и повторял, «Пиши, Агей, пиши, коведь же тебе, сын мой Ефрем, агей данилович презрительно фыркнул и начал возражать с другой стороны ну кто же такое невежество пишет да еще к образованному человеку кожиный год мужицкое изражение сударь мой господа студенты на смех поднимутся как же по твоему а по моему «Вот этокс! Агей Данилович углубился в писание и спустя десять минут прочитал. «По нашему простому убеждению и по вере, преподаю совет тебе, сын мой возлюбленный» не противиться установлением кафолической религии и с изрядным усердием исполнять то, что кафолической религия предписывает в смысле говения, хождение на исповедь и нарочито к причастию. Понеже родителям своим ты через сие соблюдение учинишь приятный поступок и между тем по вере нашей Творцу составишь угодное, ибо Творец все сущее установил на пользу и ради отменно изрядного процветания натуры. — Ничего, ловко, — одобрил капитан Аверьянович. — Еще бы-с, а то пишем господам студентам, и вдруг простонародное изражение, Ежели писать. Агей Данилович вставил кощунственное словечко, ну вот так, по крайности, грамматично, а не в утеху шпыням -с. «Ну-ну, Фармазон, некогда, пиши, пиши, что родители отчинно умоляют приехать повидаться, хотя же бы на один денек, сколько, может, годов не виделись, ведь как уехал в Харьков, так и канул. А лета наши уж не маленький, пиши, что очень прискорбно и что грех столько годов». Голос капитана Аверьяновича дрогнул, И присекся. Он быстро отвернулся, чтобы незаметно для Агей Данилча вытереть слезинку. Впрочем, агей Данилыч не подал вида, что замечает слабость капитана Верьянча. Низко склонившись над листом бумаги, он рачительно выводил буквы и оглянулся лишь тогда, когда капитан Аверьянч твердым и насмешливым голосом сказал: Что? Аль запнулся формазон? — Никак-с, как ни в чем не бывало, — ответствовал Агей Данилович. — И не такие цидулы можем составлять Тут же находилась и супруга капитана Аверьяновича, но она не осмелилась говорить при муже, проворно шевелила чулочными спицами, краснела, вздыхала и тихо плакала, стараясь, чтобы слезы не падали на работу. В конце письма капитан Аверьянович обратился к ней с тем же тоном снисходительной шутливости, как и к конторщику. — Мать, что от тебя-то будет? Написать? Двадцать, молдюжин носков посылаешь по телеграфу, аль пусть пришлет из Питера колбасы жеребячие в подарок. Ведь эти студенты без перечкобылятину едят. Правда, что ли, Агей Данилович? Мать испуганно ахнула, перекрестилась и, коротко улыбаясь, сказала, — И уж, капитан Аверьянович, право, что придумаете. Затем, всхлипывая трепещущим голосом, обратилась к конторщику. — Напиши, батюшка, Данилыч, напиши, касатик мой. Чадо мое единственное, да когда же, глазочек мой ясненький, дождусь-то я тебя. Ну-ну, разрюмилась. Остановил ее капитан Аверьянч, строго нахмуривая брови. Мать схватила чулок и, мелкими шажками робея, усиливаясь сдержать рыдание, удалилась за перегородку.